первого истока западного христианства, Найтли. А завоевательная политика английского короля получала историческое обоснование. Он восстанавливал Британскую империю, основанную Константином Великим. Надо ли говорить, какие политические возможности это открывало? Средневековая археология. Поиски и находки. Эдуарду I не впервые было чудесным образом обретать нетленные останки нефологических персонажей британской истории и организовывать их торжественные перезахоронения. На Пасхе 1278 года Он со своей королевой Элеонорой Кастильской присутствовал в Гласном Берийском монастыре на торжественной с участием архиепископа Кентерберийского английского духовенства знати и титулованных заморских гостей в церемонии перезахоронения остатков короля Артура и королевы Гвеневры в гробнице из чёрного мрамора с мраморными лювами в изножье и визголовные. В 1283 году в Карнервоне были обнаружены и также с превеликими почёстями перезахоронены черницкие останки. По сообщениям одних хронистов о царе благородного императора Константина По словам других, его собственные святые мощи. Константинопольский внешний вид Корнарвона должен был по замыслу английского короля придать окончательное архитектурное оформление легенде. Легенда эта, надо сказать, действительно с его помощью вышла за пределы Уэльса и прижилась в умах. В XVI веке англичане считали Константина своим земляком и основателем Британской империи, отмечает историк Джонсон. На зонне главной башни Карнарвонского замка Орлиное из того же ассоциативного ряда. На трёх башенках коны не украшающих её вершины По приказу Эдуарда I были установлены три каменных изображения римских орлов, одно из которых якобы было обнаружено в развалинах Сегонтия. Три орла, по его повелению, украсили городскую печать и городской герб Корнармона. Орел, птица верховного бога римлян Юпитера, Ещё в эпоху античности являлся геральдическим символом империи. По средневековой легенде орёл принёс первому римскому императору Октавиану Августу в 23 год до нашей эры, 14 год нашей эры лавровый вети, знак ждущего его высокого сада. В священном городе германских императоров Аахини, в месте их коронации, по свидетельству хрониста, красовался бронзовый летящий орел, укрепленный на крыше дворца по воле Карла Великого. И в Мабино-Геоне уэльский король-отец Хелен Литаук, будущий дед императора Константина, восседает в кресле из слоновой кости с двумя орлами красного золота. Титул принца Уэльского, пожалованный Эдуардом I сыну в 1301 году и сих пор являющийся традиционным титулом наследника британского престола, все эти сказанного заставляет вспомнить титул римского короля. который германские императоры традиционно жаловали своим наследникам старшим сыновьям. Английский король, впрочем, руководствовался при этом